Если вскрыть вены, заточить о бетон пуговицу и чиркнуть по вене, тогда или умру, или переведут в другой теплый карцер. А что подумают дубаки? Скажут, резанул себя, холодно испугался. И тут глаз ощупал взглядом за леденелый угол. Так это не краска, это кровь. Кто-то, не выдержав холода, все же вскрыл себе вены. Интересно, посадили его после этого в теплый карцер? Нет, нет, скрывать ни за что не буду. Это последнее средство. Вы, суки, пидры, выдры, кровососы поганые, не дождётесь от меня. Я не черкну по вени. Я буду ходить, приседать и бегать. Я всё равно выдержу. Воставшие со 2 дня глаз не чиркнул себя по вени. Не упал распластанный в ледяной угол разводящий, который вёл его в камеру, смотрел на него с уважением. Пятый выдерживал не каждый. Глаза повели в трёхэтажный корпус. На третьем этаже разводящий их беззлобно, но с явной усмешкой сказал: "Ну, держись. Здесь ты не сильно разбалуешься". Его закрыли в камеру. Здоровым мужики. Возраслеки промолчали. Глаз положил матрац на свободную шконку и оглядел зэков. Их было пятеро. Двое играли в шашки, остальные наблюдали. Такого никогда не бывало ни на малолетке, ни на взросляке, чтобы на новичка не обратили внимания. «Здорово, — говорю, — мужики!» Но из пятерых на него никто не взглянул даже. Глаз расстелил матрац. Ужасно хотелось спать, но, лечь не поговорив с сокамерниками, даже если они и не поздоровались, он счел за неуважение. Чтобы не рисоваться посреди камеры, Глаз сел на шконку. Доиграв партию, зэки убрали шашки и посмотрели на новичка. Среди пятерых выделялся один коренастый, широкий в плечах, с муглой, с мохнатыми бровями, с чуть проклюнувшимися черными усами и властным взглядом. Лет тридцати пяти. «Он, наверное, и держит мазу», — подумал Глаз. «Ну что...» «Откуда к нам?» — спросил коренастый. «Из трюма», — ответил глаз. Коренастый промолчал, а высокий и белобрысый парень лет двадцати с небольшим переспросил. «Откуда, откуда?» «Из Кандея, говорю», — ответил глаз, а сам подумал, что за взросляк, не зная, что такое трюм. «Ну и как там?» — продолжал коренастый. «Да ничего. Сколько отсидел?» «Пять суток. А что мало?» «Малолеткам больше не дают». Коренастый закурил и глаз попросил у него. Тот дал. «Значит, к нам на исправление?» Уже добродушнее проговорил Коренастый, затягиваясь папиросой. «На какое исправление?» «Да на обыкновенное», — вспылил Коренастый. «У нас хулиганить не будешь». «Я к вам, значит, на исправление?» «Вы, у хозяина, на исправлении. Наверное, уже исправились». Зэки молча глядели на глаза. Коренастый часто затягивался папиросой, соображая, видимо, что ответить. Это не твоё дело, исправились мы или нет, а вот тебя будем исправлять. Как? Глаз подошёл к столу, взял спички и закурил. Глаз был уверен, его не тронут. На тюрьме был неписаный закон: взросляк малолетку не тронет. Коренастый побогровел, — Как разговариваешь? — заорал он. — А как надо? Коренастый хотел ударить глаза наотмашь ладонью, но глаз отскочил. Зэки запротестовали. — Да брось ты, что он тебе сделал? Коренастый уткнулся в газету, а четверо других приступили глазу с расспросами. Глазу показалось странным, что зэки в разговоре с ним мало употребляют феню но когда разговор зашёл о женщинах-заключённых, Глаз сказал. Раз с нами шла по этапу каблиха. Красивая в натуре была. Кто-кто с вами шёл? Переспросил высокий белобрысый парень. Да кабёл, говорю. А что такое кабёл? А вы по какой ходке? Спросил Глаз. Ходке? Да мы здесь все не по первому разу. Режим у нас строгий. Ты кого что осуждённый? Да, протяжно и неуверенно ответил парень. Режим строгий. А что такое кобёл не знаешь?